Раздел шестой. Мы пришли к панскому пепелищу. Десятка-полтора подростков, возбужденно блестя глазами, попрятались за деревьями. Давно, давно в глухорах не дрались взрослые парни. Ну что ж, ладно. В конце концов Валерик поступил подло, прицепившись к Антонине. Ладно, я старался. Рассердить себя. Морячок встал в боксерскую стойку. Говорили, на флоте у них учат боксу. Это у них положено, чтобы каждый смог постоять за всех и, конечно же, все за одного. У нас в группе дубов тоже усиленно, как щенят, натаскивал новичков. За неимением перчаток он обматывал нам кулаки полотенцами. И дело доходило до такого азарта, что выбитый зуб шел не в счет. Я скоро перестал бояться чужих кулаков, а это едва ли не самое важное в драке, если знаешь, конечно, хотя бы самые простые приемы. Валерик решительно двинулся мне навстречу. Мы сошлись. Я тут же отскочил, пригнулся... И по размашистым, загребающим ударам Валерика понял, что во время своей черноморской службы он не успел изучить ничего, кроме боксерской стойки. Морячок, конечно, был широкоплечим и крепким парнем, но руки у него были не очень длинные, и росту не хватало. Он пропускал все прямые удары, надеясь, что хотя бы один из его вылетающих откуда-то сбоку кулаков — «Достанет мою скулу». Нестойкая моя злость сразу прошла, когда я понял, до какой степени морячок не готов к такого рода стычкам. Валерику доставалось. Но он все шел вперед, отстаивая честь Черноморского флота перед бывшей пехотой. Он чуть не рыдал от собственной беспомощности и шел. Он уже упал один раз, но встал и снова двинулся на меня. «Вот ведь настырный!» — подбирал кулаком юшку и смотрел свирепыми глазами. Я даже в сумерках ясно видел, до чего они злы. На панском пепелище остро запахло крапивой и лопухами, которые мы размяли, кружась друг против друга. «Черт возьми! Не хотел я уже драться, не хотелось мне этой крови». Но Валерик все махал кулаками, как автомат, и лез. Дело принимало шуточный оборот. Морячок не собирался сдаваться. В быстро сгущавшейся темноте, различая лишь светлый овал его лица, я ударил его слева, еще раз слева, ушел от двух его кулаков, просвистевших над макушкой, и вдруг понял, что все, выдыхаюсь. Те внутренние и внешние швы, которыми было стянуто мое тело, дали о себе знать. У меня начали опускаться руки, дыхание срывалось. В отчаянии, чувствуя, как уходят силы, я бросился вперед, но морячок, успевший кое-чему научиться за эти несколько минут, отскочил. Он тяжело сопел и был полон жажды мщения. За ним стоял оскорбленный флот. Валерик выдержал новый наскок и вдруг переменил тактику. Я не успел ответить на эту перемену. Валерик пригнулся и вместо того, чтобы безрезультатно метать кулаки, как булыжники, возле моей головы, неожиданно ударил по корпусу. Он попал мне правой под дых. Он честно ударил выше пояса. Ничего нельзя было сказать. Но он попал туда, где брали свое начало швы. Я сразу же изогнулся и сел на корточки. Казалось, что я весь разлетаюсь на мелкие составные кирпичики, которые никогда уже не собрать, не сложить в прежнюю комбинацию. Воздух никак не хотел зайти обратно в легкие. Я задыхался, хрипел и не мог вздохнуть. «Но что?» — Еще хочешь? — сказал Валерик, стоя надо мной. — Вставай, продолжим. Он, конечно, произнес это не как левитан. Он еле ворочил губами и нос его хлюпал. — Я бы встал, чтобы продолжить и поддержать честь пехоты. Да не мог. Словно со всего панского попелища отсосали воздух я задыхался в этой пустоте, и боль пронизывала нутро насквозь. «Вставай!» — прошепелявил Валерик. «Хватит симулировать!» Я начал приподниматься. Не хотел я сидеть перед морячком на корточках, глядя на его грязные ботинки. Воздух уже начал потихоньку просачиваться в легкие. Нашел-таки лазейку. Валерик поднял кулаки, приготовился, и тут же вдруг полетел через меня, как будто ему вставили реактивный заряд от Андрюши. Полетел и звучно шлепнулся на землю. Через минуту мы с Валериком рядышком сидели на земле, приходили в себя, а над нами стоял Попеленко. За спиной у него был автомат в руках мой МГ. — Ты ж так убить меня мог! — сказал ястребков Валерик. — Разве ж можно по хребтине? Не культурно, пехота? — Да я не разбираюсь, что культурно, что некультурно, — оправдывался Попеленко. — А разве культурно бить товарища Капелюха по раненому животу? — Что вы, товарищ Морят, фриц какой-нибудь, что ли? — Откуда я знал, что он раненый? — — спросил Валерик. — Так я ж не имел времени объяснять, — сказал Попеленко. — Вот в самом деле тяжелая какая штука. Он помотал головой, рассматривая приклад МГ. — Ляпнет так ляпнет. — Черт! — бормотал Валерик. — Дых захватило. — У меня тоже, — сказал я. — Над нами перекрещивались темные ветки альшаника. Мы отдыхали, сидя среди раздавленных лопухов. Кирпичики постепенно возвращались и занимали свое место. Боль стихала. — Ты чего полез к ней? — спросил я у Валерика. — Разве с ней можно так? Она знаешь, какая? — Какая такая? — сморщился Валерик. «Видали мы стеснительных!» «Ты тельняшка!» — крикнул я, или точнее, показалось, что крикнул, и попытался встать для более действенного продолжения разговора, но только махнул рукой. «Тебе ж сказали, что мы сосватаны!» «Кого?» — спросил Валерик. «Кого сосватаны?» «Кого, кого?» Я и Антонина Семиренкова сосватаны. Климарь же тебе сказал. Валерик вытер лицо и высморкался густой и темной жижей. Теперь ответы его стали четче. Климарь не то сказал, удивился он. Климарь совсем наоборот сказал про Антонину. Так вот оно что. Я попытался встать на ноги. Но коленки еще не держались, подгибались, как шарнирчики. «Попеленко — Попеленко! — сказал я. — Где забойщик? Естребок, оставив МГ, опрометью бросился в село к хате Кривендихи. — Мало мне еще досталось. Мало. Дураков надо учить смертным боем. Климарь вокруг пальца меня обвел, как первоклассника. Он стравил нас с Валериком, словно петушков. Простейшей хитростью избавился от наблюдения. А я-то все строил для захмелевшего забойщика коварную ловушку». «Ты «Извини», — сказал Валерик. «Я не знал, правда». «Пустяки». И это действительно были пустяки по сравнению с той новостью, которую сообщил Попеленко, когда, запыхавшись, вернулся на панское пепелище. Клемарь ушел. И Семиренков с ним ушел. Семиренков? Он не ушел. Увел его Клемарь. Попеленко пожал плечами, какая разница? — Дуй к дому Семиренковых, — сказал я, держась за живот. И снова пытаясь подняться, посмотри, Антонина там и останься, пригляди. — Ладно, — буркнул ястребок и тяжело вздохнул, мол, далась она тебе, мало из-за нее неприятностей.